Кстати, подарю вам одну штуку сразу, некие такие расшифровочки. Итак, что означает слово «нет времени»? Вопрос не в приоритете. Советую запомнить, записать, выжечь каленым железом на какой-нибудь деревяшке подходящей. Запомнить, какой чинаж. Фраза «нет времени» переводится как «вопрос не в приоритете». Приведу пример, хотите? Очень такой простой, бытовой. Давно собирались заходить к зубному врачу, не было времени. Знакомы? Вместо зубного поставьте любого другого врача. Ночью заболел зуб. Что делаем? Идем к врачу. Вопрос. Время больше стало? Нет. Его как было 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да? Ровно столько и осталось. Может быть дел меньше стало? Нет. Сколько было, столько и осталось. А может даже и больше. Что произошло? Изменился приоритет. Поэтому, безусловно, можно ждать, пока зуб заболет, и все за нас решится само. А можно обозначить посещение врача как приоритетное дело в течение ближайших двух недель, запланировать это посещение в зонах наименьшего ущерба, выбрав разумное время, и, собственно, посетить этого врача до. Поэтому фраза «нет времени» переводится в вопрос «не в приоритете». И только так. Пример для меня управленческой катанои. Катанойя – это болезнь страшная, это разрыв перемышки между правым и левым полушарием. Значит, нарушается обмен сигналами, человек становится абсолютно недееспособен. Это у дельфина два полушария абсолютно автономно, а человека в этом месте расклинивает. Так вот, пример управленческой катанои для меня фраза, которая звучит так. Да, это очень важно, но на это нет времени. Есть такой анекдот пошловатый, звучит он так, Иван Абрамовичу. Либо крест снимите, либо трусы оденьте. Вот, да? вот так и тут, да, понятно, буду, не, не буду расшифровывать. Вот так и тут. Что значит, если это очень важно, как на это может не быть времени? Значит, вот, либо это не важно, тогда зачем говорить, что это важно? Либо вы просто не ставите этот вопрос и не планируете это. Да? Вообще, я еще рекомендую такую историю, что гадости происходят сами. Хорошие дела требуют организации. Закон энтропии. Да? Там, горы в скалы, скалы в камни, камни в щебень, щебень в пыль, ну и так далее. Да? То есть гадости происходят сами. То есть предоставленная самой себе система скатывается на более низкий организационный уровень. Хорошие дела, реальные, да, позитивные. Они требуют целенаправленных действий. Ну есть такие веселые законы Мерфи, там есть одно из тоже моих любимых изречений, предоставленное самой себе, ситуация разворачивается от плохой к лучшему. Через некоторое время цикл повторяется на новом энергетическом уровне. Следствие, если ничего не делать, все неприятности так или иначе рассасываются, дополнение нанеся весь положенный ущерб. Итак, постоянные телефонные звонки. Идея понятна. А к телефону, звонкам я куплю и почту. А теперь расскажу несколько шокирующих очередных историй. Потому что с почтой на постсоветском пространстве творятся безобразия гармонического характера. Так вот, цивилизованные люди, внимание, на почту отвечают один раз в день. Потому что в ответ на это я часто суши. вопли, да вы что, да у нас компания, если час не ответишь. Мне жалко, что у вас компания так. Что я могу сказать, да? То есть, кто это завел, не знаю. С удовольствием бы пообщался, и жаль, что его здесь нет. Итак, почта предполагает ответ один раз в день. Все остальные более срочные вопросы решаются по телефону. Уже если приперва. А, поэтому нечего пялиться в почту. И открытый на лобовом стекле, на мониторе почтовый ящик Я рассматриваю как преступление против человечества в отдельно взятом отделе. Ну вот, когда менеджер сидит и пялится в эту историю, потому что зачем ты туда смотришь, что ты там не видел. Я говорю о том, что человек в рабочее время должен выделить отдельный участок для работы с почтой, в которой и работает с почтой. Во все остальное время, ну там час или два или три, это уже зависит от количества респондентов, которые вы обслуживаете. А в остальное время я к чему? Как телефон нечего хватать постоянно, рукобудем заниматься, так и в почту нечего лезть. Я вот о чем. И даже советую убрать с монитора сигналы поступившим письме. Дабы не отвлекал. Я не спорю, можно с папками по-разному, там есть куча настроек, об этом я сейчас даже вообще не говорю. Я говорю, в смысле, в почтовом ящике вам нечего делать, вы должны запланировать то время, когда вы работаете с почтой, и в это время работать с почтой. То есть вы должны систематизировать обращение к почтовому ящику. Вот я к чему веду. Да? Вот как вы систематизируете обращение с телефоном, вы же не отказываетесь от него. Вы управляете этой работой. Да? Точно так же и понятно, что оно там приходит, когда там своим чередом. Оно-то пусть приходит. Вопрос вы когда туда лезете. Ну, а что делать на вопрос, а если вдруг я уже отвечал, да? А если вдруг что? Что там вам такого напишут, без чего вы жить не можете? Нет, понятно, что если вы опять ждете 5-миллиардового контракта, ответа в этом вся ваша жизнь, безусловно, откройте почту и пяльте из нее, нет проблем, да? Может, это ускорит приход этого контракта, конечно, так бывает. вот В остальных так. случаях я не знаю, что вы там хотите найти. Да, что-то придет, а если что-то срочное? Что-то срочное по почте приходить не должно, для этого есть телефон. Если оно приходит по почте, оно по умолчанию предполагает, что цивилизованный благородный дом туда залезет один раз в день и сделает положенные манипуляции. А все остальное время оно там полежит, и ничего с ним там оно не будет. Вот о чем идет речь. Потому что иначе вы опять раздираете свой мозг попыткой быть в теме и в потоке информационных сообщений, из которых, как правило, вы ничего не извлекаете и занимаете ваше время и ваше внимание. Поэтому я и советую, да, запланируйте время работы с почтой, раз, и уберите отметку, о приходе письма с монитора, там есть такая функция, два. Да, я почему-то спросил, что действительно есть такие регламенты, которые вот, и даже иногда в международных компаниях встречаются странные вещи, да, когда мне там, я говорю, ребята, я говорю, у вас есть работа, кроме ответа на почту? Конечно, мне говорят, я говорю, а тогда непонятно, как регулируется, что вы должны раз в час обязательно отвечать, потому что получается, что вы без этого компьютера просто вот должны с ним ходить, да, или там с BlackBerry, но это уже, такая, с чем ходить, все равно вы работать не можете, все время должно пялиться туда, да, потому что иначе вы не ответите. Даже отдел продаж, который часто сидит на почте, должен регламентировать сидение в почте, да, вот, например, часть сидеть, часть не сидеть, потому что иначе вы толком ничего не будете делать, вы будете отвечать на письма, хотя, например, если бы вы ответили не сейчас, а вечером, то ничего бы не произошло, а вы просто чем-то заняты, да? вот вы постоянно чем-то занимаетесь, вопрос, зачем? Нет, понятно еще раз, что если вы секретарь, если ваша работа только отвечает на входящую почту и на входящие звонки, то это правило не к вам. Но я же предупредил, это для руководителей, для менеджеров, которые делают еще что-то. И переписка – это только часть их жизни. А у них есть другие задачи, они должны что-то разрабатывать, они должны что-то осмысливать. Эти правила для людей, мыслящих, занимающихся интеллектуальной работой. Да? Я предупреждал, что тема провокативная, да, непростая. Мы так вросли в эти все истории, там ICQ и прочее, да, что как-то вот как это так нас оттуда вырвать, а чем же мы тогда будем заниматься? Можно, можно. И главное, что нужно, вот что. Я говорю очевидные вещи. Нужно регламентировать время работы со входящей информацией в любой форме. И главное помните, что если какие-то звы дни вашей компании завели странные правила, найдите их, пристрелите и сделайте правила вменяемые. Да? А если эти не владельцы, не знаю, как с ними быть. С другой стороны, можно говорить и с владельцами. Постоянно этим занимаюсь. Нормальные люди. Да, они хотели как лучше. Но не получилось. Кстати, одна из компетенций благородного руководителя, это умение убеждать в своей правоте. То, что вы правы, этого мало, нужно еще кого-то в этом убедить. Правота в наше смутное и тяжелое время стоит недорого. Сама по себе как вещь. Да? Вы правы, замечательно, ну, убедите в этом кого-нибудь, да? хоть пса соседского, тогда будет вам счастье. Да, то, что вы сами по себе правы, радостно, ну, галочку поставьте где-нибудь, банан с полки возьмите, много это вам на самом деле не дает. Если не обзависитесь компетенцией, убедить хоть кого-нибудь. Просто осознание своей правоты зачастую избавляет нас от необходимости аргументировать свои непричесанные мысли. Нам так кажется. И мы удивляемся, что это окружающий мир сволочной, нас никак не понимает. Мерзавцы такие, не хотят меня слушать. А вы говорить научитесь. Глядишь, слушать вас будут.